Этюд номер 5. Какой будет любовь будущего? Хм, хороший вопрос. Электронная она будет, как и все мы. Мы уже почти в матрице. Когда мы сидим целый день дома и не вылезаем из телефона, из которого получаем абсолютно все, от эмоций до работы, мы уже не сильно отличаемся от мистера Андерсона. Мы все чаще не переходим от сетевых знакомств к реальным. А если переходим то только потому, что киберсекс еще не на таком уровне, чтобы заменить реальный. Но это вопрос времени. Мы сейчас чатимся, а не разговариваем. Скайпимся, а не видимся. Все больше нам хочется оставаться один на один с собой, иногда подключаясь к другому человеку, но так, чтобы мы могли отключиться в любой момент. Очень скоро у нас будут полноценные отношения с людьми, которых мы никогда не видели и не увидим. скажите дети... Медицина шагает так стремительно, что в ближайшие 50-100 лет всех детей будут, скорее всего, делать через ЭКО, чтобы избежать любых генетических заболеваний. Но это все-таки будущее, а что сейчас? Любовь становится более краткосрочной и яркой, и вот почему. Соцсети позволяют нам проводить ежедневный и неограниченный кастинг новых партнеров, не выходя из дома и, более того, не нарушая никаких этических норм. Ведь даже если люди в отношениях, никто не запрещает им читать чужие страницы. Просто читать. То есть, сидя дома на диване в обнимку с любимым человеком, каждый из нас теперь может погружаться во внутренний мир совершенно чужих людей. И есть вероятность, что рано или поздно найдется мир более близкий, чем у нынешнего партнера. Или партнер остановится, не будет развиваться, и вам с ним не о чем станет говорить. В досетевые времена поиск замены мог длиться годами и был очень сложен организационно. А сегодня люди выложили свои души и тела в открытый доступ. Любые сомнения, метания, клик — и новый человек. Да, это немного иллюзия, но очень соблазнительная. Сеть действительно позволяет найти максимально своего из миллионов чужих. Поэтому длительные отношения будут встречаться все реже и реже, хотя именно они и дают настоящую глубину и в эмоциональном общении, и в физическом. Плохо это или хорошо? Не знаю. Я рад, что мне сейчас не 20, а 40, и я пережил до сетевые чувства, более того, пытаясь только ими жить сейчас, хотя сеть такое масштабнейшее явление, что сомнет всех нас. Это я еще не начал говорить о слиянии человека и робота. Ладно, пора вызвать санитаров, сделать укол и успокоиться. Не слушайте меня, у меня обострение. Любите друг друга, ничего не бойтесь. Судьбу не обманешь.